Ель. Бабского Тулова, говорят, мало не бывает. Верно, говорят. Расперла Оленьку вширь и поперек. Краше некуда. Где был подбородок с ямочкой, там их восемь. Сиски на шестой ряд пошли. Сама сидит на пяти табуретах. Трех ей мало. А на дысь дверной проем расширяли. Да, видно, поскупились.